«Ага, Флавия», — сказал Викарий. «Нам не хватало тебя в церкви о воскресенье». «Извините, Викарий», — ответила я. «Боюсь, я переутомилась в субботу, праздник и так далее». Поскольку добрые дела, в общем-то, не требуют афиширования, я не посчитала необходимым упомянуть мою помощь Финелли. И, как оказалось, я была права, придержав язык, потому что Викарий сам быстро переключился на эту тему. «Да», — сказал он, — Твой отец говорил, что тебе разрешили провести воскресенье в роскошном безделье. Правда, Флаве, с твоей стороны, было очень мило сыграть роль доброй самаритянки, так сказать, очень мило. Не стоит упоминания, изобразила я подобающую скромность, я была счастлива помочь. Викарий распрямился и потянулся. Он подрезал кухонными ножницами пучки травы, росшие вокруг деревянного указателя на святого Танкреда. «Божья работа принимает много странных форм», — сказал он, увидев, что я усмехаюсь при виде его занятия. «Я навещал бедную душу в больнице», — продолжил он сразу после утренней молитвы. «Вы с ней говорили, — узымилась я». «О, Боже, нет». Ничего подобного. Уверена, она даже не осознавала мое присутствие. Сестра Дуган сказала мне, что она еще не пришла в сознание. Цыганка, разумеется, не сестра Дуган. И что она... Цыганка, имея в виду, провела беспокойную ночь, то и дело вскрикивая о чем-то спрятанном. Бредила, конечно. О чем-то спрятанном? Что могла иметь в виду Финнелла? Это правда. Она упомянула о женщине, которая предсказывала будущее передо мной, о том, что в ее прошлом что-то спрятано. Но об этом ли речь? Надо попытаться выяснить. Ужасно, не так ли? Сказала я, покачав головой. Ее палатка была самой популярной на празднике, пока не случился пожар. Она рассказывала мне, как испугала кого-то женщину, заходившую прямо передо мной, кажется, когда смогла правильно угадать что-то о ее прошлом. Мне показалось, или по лицу викария действительно пробежало облачко. О Ее прошлом? О, сомневаюсь. Женщина, которая гадали до тебя, миссис Бул. Миссис Бул. Будь я проклята! Неготова была поклясться, что первое столкновение миссис Бул с Финнелл за последние годы произошло в моем присутствии. В субботу, в канаве после праздника. Вы уверены? переспросил я. Вполне, ответил викарий. Я стоял около палатки с кокосами, разговаривая с Тедом Сэмпсоном, когда миссис Бул попросила меня несколько минут присмотреть за ее малышами. «Я ненадолго, Викарий», — сказала она, — «но я должна узнать свою судьбу, убедиться, что у меня больше не будет этих маленьких вредителей». Разумеется, нашу шутила, но все равно. Это были очень странные слова с учетом обстоятельств. Викарий покраснел. «О, Боже, боюсь, я был неосторожен. Ты должна забыть мои слова немедленно». «Не беспокойтесь, Викарий», — сказала я. «Я не обмолвлюсь ни словом». Я изобразила, как зашиваю губы иголкой и очень длинной ниткой. Викари поморщился от моих гримас. Кроме того, добавила я, это не то же самое, как если бы булы были вашими прихожанами. То же самое, возразил он, благоразумие есть благоразумие, ему неведомы религиозные преграды. «Миссис Булл хромец?» – внезапно спросила я. Он нахмурился. «Хромец, с чего ты взяла?» «Бог мой, это своеобразная вера, если я не ошибаюсь, была подавлена в конце XVIII века. Ходили слухи, конечно, но мы не должны...» «Точно?» — перебила я. «Имею в виду, точно ли ее подавили?» «Может ли быть такое, чтобы храмцы настолько хорошо ушли в подполье, что даже викарий святого Танкреда не верил в само их присутствие в Бишоплейсе?» «Кому бы ни принадлежала ее верность, — продолжил викарий, — мы не должны судить других за их...» «Верование, не так ли?» «Полагаю, нет», — сказала я. И тут до меня дошел смысл его предыдущих слов. «Вы сказали, что разговаривали с мистером Сэмпсоном?» «Мистером Сэмпсоном из Истфинчинга?» Викари кивнул. «Тедом Сэмпсоном. Он до сих пор приходит помочь с палатками и киосками. Занимается этим с детства, уже 25 лет. Говорит, так он чувствует себя ближе к родителям». Они оба похоронены здесь, на церковном кладбище, понимаешь? Конечно, он живет в фенчинге с тех пор, как женился на... — Да? — произнесла я. — Если бы у меня были усы, как у кошки, они бы подрагивали. — О, Боже! — сказал викарий, боюсь, я наговорил лишнего, извини. — У меня дела. Он опустился на колени и продолжил подрезать траву. — Я поняла, что наша беседа закончена. Шины и Глэдис шуршали по бетону шоссе, когда мы неслись к Ист-Финчингу. Сначала дорога была легкой, но потом, когда она начала подниматься и сгибаться круг за кругом по окрестным холмам, мне пришлось нажимать на педали изо всех сил. К тому времени, когда я добралась до бедняцкого колодца на верхушке холма Денхэм, я тяжело дышала, как собака, я слезла с велосипеда и, прислонив Глэдис к каменному основанию колодца, бросилась на колени попить воды. Бедняцкий колодец был скорее не колодцем, а природным родником. Вода вытекала из какого-то подземного источника еще до того, как римляне впервые припали здесь к ледяной освежающей воде. Родниковая вода, насколько я знала, представляет собой выдающийся химический бульон. Кальций, магний, калий, железо и разнообразные соли и сульфаты. Я схватила старую помятую жестяную кружку, висевшую на цепочке, набрала журчащей воды и пила, пока не взбодрилась. Вода еще стекала по моему подбородку, когда я поднялась и окинула взглядом окрестности. За моей спиной, как кукольный городок, расстилался Бишоп Лейси. Сквозь него лениво извивалась река Ифон, перед тем, как также неспешно повернуть к букшоу. Теперь, почти две недели после сбора урожая, большая часть полей сменила летнюю зелень на более светлый сероватый оттенок, как будто мать природа, слегка кивнув, позволила краскам поблекнуть. В отдалении, словно черный жук, трактор тащил борону по фермерскому полю, жужжание его двигателя четко доносилось до моих ушей. Отсюда я могла видеть изгороди, зеленый оазис в излучении реки и бук-шоу, камни которого тепло светили в солнечном свете, словно это были драгоценные топазы, отполированные рукой мастера. «Дом Харриет», — подумала я вдруг, и к горлу подкатил комок. «Должно быть дело в колодезной воде». Я подняла Гледис с того места, где ее оставила, и тронулась в сторону Ист-Финчинга. С этого места весь путь шел под гору. После нескольких сильных толчков, чтобы набрать скорость, я положила ноги на руль, и мы с сгладись устремились вниз, словно гончие. По пыльной дороге мы неслись на главную улицу Истфинчинга. В отличие от своих соседей, Мальден, Фенвика и Бишоп Ист-Финчинг не был осколком старой доброй Англии. Никаких наполовину каменных, наполовину деревянных домов, никакого буйства цветов во дворах, Мне на ум пришло слово «неряшливый». По меньшей мере, у половины магазинов на главной улице были заколочены окна, а те, которые, по-видимому, еще оставались в деле, имели довольно печальный и пораженческий вид.